Что же такое духовность? Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберётся смелости потерять из виду берег. Андрей Жит. На сегодня понятие духовности обременено множеством коннотаций и интерпретаций. Порой очень трудно понять, что же на самом деле имеет в виду человек, когда называет себя духовным или говорит, что занимается духовной практикой. Не менее сложно понять, что имеют в виду люди, утверждающие, что совершенно чужды духовности. Сегодня этот термин применяется к величайшему разнообразию школ, традиций, практик и процессов, от древних до совершенно новых. Сама духовная терминология тоже не слишком проясняет ситуацию. Помимо фразочек в стиле "new age" и многозначительных взглядов словно перенёсшихся в наше время из лета любви 1960-х. Она кишит метафорами по самой природе допускающими множество интерпретаций. Как и в любой сфере деятельности, здесь тоже имеется собственный язык. Но большинство специальных терминов и жаргонизмов, которые используют посвящённые, становится вполне понятным, если их объяснить. А вот язык духовности, судя по всему, имеет прямо противоположное предназначение. Он состоит сплошь из загадочных слов и фраз, которые скорее запутывают, нежели что-то проясняют. Выпросите сотне людей, которые занимаются духовными практиками, дать определение таким понятиям, как просветление, высшее сознание, пробуждённый, осознанность, истинная природа и единение со Вселенной. И бьюсь об заклад Их ответы ничуть вам не помогут. Этим, очевидно, и объясняется, почему многие стараются избегать слова духовный или же просто хранят интерес к духовности в секрете от окружающих, опасаясь, что их не воспримут всерьёз, а то и сочтут не от мира сего. Кстати, ребята из Кремниевой долины пытаются изменить образ духовности, заменяя странные высокопарные фразы чёткими, конкретными определениями. И там это понятие уже не окутано метафорами, а представлено динамичными техническими терминами вроде хакерство разума, подсознательное перепрограммирование и апгрейд жизни. То, что язык духовности расширяется, и она объясняется способом, который может прийтись по душе более широкой аудитории, безусловно, позитивно. Это ещё раз подтверждает Древние традиции хранят в себе вневременную мудрость, которая остаётся актуальной для всех нас в современном мире, даже с его мощным техническим прогрессом. И показывает, что самые успешные люди считают развитие духовного интеллекта делом нужным и полезным. Эта новая терминология наглядно демонстрирует, что древние практики духовности могут помочь нам добиваться большего, эффективнее работать и, и при успевать во всех сферах современной жизни. Однако, хотя мы и правда можем использовать духовные практики, чтобы сосредоточиться на прикладных целях, это не всё. Духовность даёт нам нечто неизмеримо большее, нежели повышение по службе или обретение лучших романтических отношений. Так что, возможно, в попытке повысить её, так сказать, продаваемость, мы выплеснули вместе с водой и ребёнка. Цели Это еще не все. Их достижение приносит нашей душе лишь 7-минутное счастье. Мы все это знаем, иначе люди, олицетворяющие успех, никогда не чувствовали бы себя опустошенными и подавленными. Если использовать духовные учения только как средство для достижения цели, духовность будет ограничена той самой парадигмой, от которой мы стремимся уйти». Это всё равно что летать в продуктовый магазин на космическом корабле. Медитация мощное противоядие от тревожности и убежище в моменты, когда мы чувствуем себя не лучшим образом. Но её ценность не ограничивается поддержкой в проблемные времена. И это не просто инструмент для преодоления трудностей. Она раскрывает наш разум и расширяет горизонты. Она помогает подняться над повседневностью. выйти из микромира нашей личной жизни в макромир природы и далее в бесконечность нашего неизведанного, но великого потенциала. Метафоры пробуждают в нас нечто более глубокое, чем простое понимание. Они помогают прикоснуться к миру, который не ограничен словами, зажигают сердце и душу. В отличие от точной терминологии, у поэтических фраз и ярких обобщений Есть ещё одна цель. Они используются в языке духовности, потому что она субъективна. Речь идёт о наших глубинных переживаниях и личном опыте. Мы можем идентифицировать его с опытом других людей. Он может находить отклик в нашей душе и вдохновлять нас. Но в конечном счёте, духовный опыт всё же должен быть нашим. Только тогда мы сможем воспользоваться его бесконечными преимуществами. Нет смысла в понимании пользы медитации, если ты не попробуешь её сам. Если отбросить всё внешнее, цветистые метафоры и ритуалы, как экзотические, так и не очень, духовность, по сути, становится увлекательным приключением на пути к самопознанию, самым важным из всех, которые мы можем пережить. Это процесс осознания, что в жизни есть нечто гораздо большее, чем поверхностные вещи, на которых мы так любим зацикливаться. Мы словно дети, которые не понимают, что настоящий подарок всё ещё скрыт под красивой упаковкой. В какой-то момент жизни, просто из-за нашей любознательности или в результате кризиса, поверхностное, чисто материальное существование начинает восприниматься как нечто пустое. И мы понимаем, чтобы найти в нём глубину или смысл, Необходимо заглянуть дальше под блестящую обёртку. Сегодня, говоря о своей духовности, люди обычно ссылаются на одну из древних традиций, в которых зародилась медитация и многие другие менее распространённые практики. Они говорят не о религии. Духовность и религия уже не одно и то же. Это не взаимозаменяемые понятия. Если вы человек духовный или просто занимаетесь теми или иными духовными практиками, это совсем не значит, что вы глубоко религиозны или напротив, убеждённый атеист или что-то промежуточное. И вам не обязательно менять весь гардероб на широкие балахоны, наполнять дом магическими кристаллами и делать самостой каждому, кто проходит мимо. И вам не нужно быть прихожанином местной церкви или какой-то другой религиозной структуры. С другой стороны, если вы действительно религиозны, ничего из этих древних традиций или обычаев не будет идти вразрез с вашей верой или убеждениями. Вы можете быть одновременно духовным и религиозным. Вы можете быть духовным и атеистом. Духовным может быть и учёный. Это непременно понравится не всем представителям академических кругов. Но наука и духовность действительно не антагонистичны. Они обе базируются на стремлении человека понять мир, в котором он живёт. В случае науки речь идёт об окружающем мире, а в случае духовности о внутреннем. Просто наука объективна, а духовность субъективна. Первая подтверждается данными, вторая жизненным опытом. спокойные исследователи. Настоящее путешествие полное открытий. Это не поиск новых пейзажей, а взгляд на них другими глазами. Марсель Пруст. Во все времена находились люди, которые видели мир несколько иначе, нежели их общество. В каждом поколении есть одиночки и аутсайдеры, любознательность и интересы которых выделяют их из толпы. И можно уверенно сказать, что первые духовные учителя подпадали под эту категорию. Они были бесстрашными первопроходцами, открывавшими горизонты неизведанного. Их интересовал не окружающий пейзаж, а внутренний мир. Духовность уходит корнями в древность. Она зародилась более 30 тысяч лет назад, и первыми духовными учителями, по всей вероятности, были шаманы. Шаман тогда считался... неотъемлемой частью каждого сообщества. Его жилище было чем-то вроде пункта комплексного обслуживания. Он выступал в роли психолога, философа, инструктора по вопросам личностного роста и целителя. Это были самые мудрые люди в племени, которых уважали, боялись и часто считали инопланетянами просто потому, что они могли постичь то, чего не понимали остальные. Но зоркость к природе жизни и навыки, которые эти люди долго и целенаправленно развивали, отражение заложены в каждом из нас. Эти древние духовные учителя, как и те, кто сменил их, умели заглянуть за пределы повседневности. Они внимательно наблюдали за всем, что их окружает, чтобы понять мир и изучали, как в него вписывается человек. Пока их собратья занимались рутинными делами, духовные учителя осознали Львиная доля обычной человеческой жизни просто спектакль, иллюзия, которую большинство безоговорочно принимает за реальность. Им очень хотелось узнать, как же зародилась эта коллективная иллюзия и исследовать природу страданий, которые испытывает каждый, кто поддался ей. Они принялись расплетать саму ткань жизни, в частности, проникать в человеческую природу. Точно так же современный человек может разобрать радио, чтобы понять, как оно работает. Они первыми исследовали и нанесли на карту разные уровни человеческого разума и поняли, как этот кукловод работает за кулисами, контролируя не только то, как мы видим жизнь, но и наш реальный опыт. Истинная природа жизни по сей день остаётся загадкой для большинства людей. Но вопрос о том, как стать по-настоящему счастливым, ещё тысячи лет назад решил человек, который среди прочих нашёл ответы, просидев 49 дней без движения под деревом. Тысячелетиями этих мудрых мужчин и женщин почитали как полубогов. Несомненно, они были выдающимися личностями и гениями в своей области, но вовсе не спустились с небес. Они были простыми смертными, такими же как вы. И я. Подчинялись законам природы, чувствовали и страдали. Они подвергались воздействию тех же ситуаций и обстоятельств, что и люди, среди которых они жили. Если вам интересно, как, чёрт возьми, человек, живший тысячи лет назад, каким бы проницательным и мудрым он ни был, мог иметь идеи или опыт, хоть как-то пересекающийся с нашей сегодняшней жизнью? Ответ прост. Наши желания и потребности с тех времён совсем не изменились. Сцена может быть другой. У нас, как правило, другие проблемы и трудности, нежели те, с которыми сталкивались наши далёкие пращуры или даже бабушки и дедушки. Но наше желание быть счастливыми и любимыми, а также потребность контролировать реальность, чтобы чувствовать себя в безопасности, никуда не исчезли. В этом смысле мы ничем не отличаемся от наших предков, живших 30 тысяч лет назад. Несмотря на выдающийся прогресс, основные условия нашего существования неизменны. Стресс и тревожность — беды отнюдь не новые. Мы далеко не первые, кого терзают негативные эмоции, не первые, кто временами чувствует себя потерянными, опустошенными или подавленными. Тот факт, что идеи духовных учителей помогали людям в самых разных аспектах жизни, сделал их чрезвычайно популярными. И это безусловно логично. Они давали ответы на вопросы о жизни и о том, как стать счастливее. Неудивительно, что многие приезжали издалека, чтобы услышать мудрые слова. Число их последователей росло. Формировались первые школы и традиции. На их основе зарождались другие. появлялись разные течения, но главная цель оставалась прежней передать другим свой бесценный опыт счастливой жизни. Карты нашего разума истинно легко понять, когда они открыты, но проблема в том, что их сложно открыть. Галилео Галилей. Сегодня мы по-прежнему обращаемся к мудрости древних учителей, в надежде извлечь пользу из их опыта. понять, как жить счастливее. Такие практики, как майндфулнес, медитация и йога, стали по сути мейнстримом. Это неудивительно. Достаточно вглядеться в спокойное лицо буддийского монаха во время медитации, чтобы понять, древние традиции предлагают нам нечто более важное, нежели всё, к чему открывают доступ деньги. Это мощная реклама. Ведь осознанная безмятежность монаха абсолютно противоположные эмоции, которые большинство из нас испытывают изо дня в день. Сегодня ни у кого уже нет сомнений в том, что духовные практики способны серьёзно повышать качество нашей жизни. Это начинает признавать даже наука. А прикоснувшись также к учениям, лёгшим в основу этих практик, вы сможете не только улучшить свою жизнь, но и обрести силу, которая позволит вам при желании изменить её. Древние учения — своего рода карты, описывающие весь ландшафт нашего сознания. И у каждой школы и традиции эти карты свои. Много-много лет их составляли люди, посвятившие себя тому, чтобы помочь нам всем ориентироваться в жизни, и в частности, меньше страдать. Согласно знаменитому правилу Малькольма Гладуэлла, если практиковать какой-либо навык 10 тысяч часов, шансы достичь в нем мастерства очень велики. Эти люди бесспорно были мастерами в своей области. Их карты дают нам полное представление о невидимом пейзаже нашего разума и оказывают ощутимую помощь в осмыслении совершенно нематериальных вещей. Это означает, что когда наша жизнь по какой-либо причине летит в тар-тарары, а иллюзии разбиваются в дребезги, нам не приходится топтаться на осколках навсегда утраченного разума. Мудрость и проницательность древних учителей Помогают нам выбраться из бездны, а духовные практики играют роль своего рода ступенек на пути к равновесию. По сути, все древние духовные традиции, равно как и современные школы психологии, говорят нам об одном и том же. А главное, все они показывают, как добраться до одного и того же места просто разными путями. Как говорит вьетнамский дзен-буддийский монах Тит Нат Хан, плод — это не берег. Буддийская карта разума довольно академична. Она обращается к нашему интеллекту, к мозгу. Шаманская гораздо красочнее. Она буквально живая. В ней для оживления внутреннего пейзажа используется природа. Такие карты интуитивны и апеллируют к чувствам, к душе. В отличие от большинства духовных традиций, до недавнего времени знания об этих практиках не записывались. Они передавались устно внутри общины от бабушек и дедушек к внукам. Им учили через рассказы и непосредственный опыт. Мы живём в золотой век информации. Если прежде многие духовные учения веками не выходили за стены монастырей или передавались лишь избранным, то теперь доступны всем нам. Чтобы с ними соприкоснуться, не нужно облачаться в оранжевый балахон брить голову или уединяться в тропическом лесу. Мы можем получить эти знания где бы ни находились и чем бы ни занимались. Но есть у этого и обратная сторона. Сегодня информационный поток настолько велик, что даже самые ценные карты могут выпасть из нашего поля зрения. Не зная чётко, что именно искать, мы вряд ли разберёмся, что к чему, и это здорово сбивает с толку. Процесс развития SQ, описанный во второй части книги, объединяет общие темы, присущие разным картам разума, как древним, так и относительно новым. Все учения, включённые в него, сведены к базовым компонентам. Из ряда разных путей постепенно складывается одна чёткая дорога для всех нас. Эта вневременная карта покажет, как вернуть радость и разбудить воображение, как жить полной и глубокой и свободной от страданий жизнью и какие силы отвечают за её качество а также поможет их приручить помня о свободе в разгар зимы я понял наконец что во мне живёт непобедимое лето альбер камю в основе всех духовных практик лежит свобода и развитие SQ подводит нас к ней Думая об ощущении полной свободы, можно представить себя, например, стоящим с раскинутыми руками над огромной равниной или морской гладью. Для кого-то чувство свободы будет ассоциироваться скорее с горой денег. А может, для вас свобода просто возможность делать то, что хочется, когда угодно? На самом деле, ни что из этого не гарантирует ощущение свободы даже сиюминутного. Увы, Независимо от того, доступны ли нам что-либо или даже всё из перечисленного, мы не почувствуем вкуса свободы, если в нашем разуме нет гармонии. Если мы в суматохе, переполнены страхом или бесконечно ведём негативный внутренний диалог, то даже в раю или в окружении всего, о чём мы когда-либо мечтали, нам не найти свободы. Она полностью зависит от нашего душевного состояния, развив духовный интеллект, Мы можем быть по-настоящему свободными, независимо от того, где и как живём. Развитие SQ усоединяет нас с нашей истинной природой, с чистым разумом. Это словно только что построенный дом, ещё не заполненный нашими пожитками. Мы можем не тащить в новый дом ненужное и можем избавиться от эмоционального багажа, вычистив из разума все беспорядочные убеждения и условности. Чистый разум есть у каждого из нас. Подобно тому, как облака порой перекрывают солнце, отпечатки прошлого и незнания природы жизни часто мешают нам видеть свою истинную природу. Чистый разум — это вы, еще не запятнанные трудностями и превратностями судьбы. Это вы до того, как ваши представления о жизни сформировались и загнали вас в рамки. какими бы тревожными, несчастными, злыми или подавленными мы ни были, всё это не часть нашей истинной природы. Вспомните облака в небе. Рано или поздно они проплывают мимо. И к счастью, мы с вами можем научиться не ждать этого, а разгонять их.